Глава 79. Эпилог. Гриша. Я выпрыгнул из вагончика и бегом пустился к парковке, где стоял мотоцикл. Не передать, как же я соскучился по своему железному зверюге. Да еще и сезон подходил к концу. Хорошо, что мы живем в теплом климате, и кататься можно иногда даже до декабря. А октябрь так вообще офигенная пора для покатушек. И не только для покатушек. «Гриша!» «Ты ничего не забыл?» Ромка выглянул из дверей нашего каскадерского трейлера и помахал мне бумажным пакетиком из ювелирного магазина. «Ох, ё!» Я опрометью поскакал обратно, выдрал у Ромки драгоценную вещицу и пихнул себе за пазуху. «Спасибо, дружище! Вот это я чуть не лоханулся!» «Да ерунда!» — заржал Ромка. «Ты мне лучше вот что скажи! Мальчишник-то когда устроим?» «Мальчишник?» Я замялся от неловкости ситуации. Естественно, я помнил ту историю, которую Лерка мне рассказывала о мальчишнике своего бывшего. И прекрасно понимал, что у нее с тех пор аллергия на это слово. Но Ромка-то был не в курсе таких нюансов. Потому я ответил ему так. «Ну, слушай, в целом идея норм. Но надо будет обсудить с невестой». Приятель засмеялся. «Ладно». «Решайте там, голубки, но с тебя в любом случае причитается. Не отвертишься, Виннер. Это само собой». Мы распрощались, и я помчал домой. Всю дорогу не переставал ощущать припрятанный у моей груди пакетик. Конечно, я похвастался Ромке, что прикупил. Он, понятное дело, тут же стал стебаться, мол, Лерка палец сломает от такого маленького камешка. Это, конечно, так, чисто прикол был. Но я, правда, постарался выбрать для Лерки колечко с брюликом посолиднее. Все-таки в первый раз делаю предложение любимой женщине. И надеюсь, что в последний. Естественно, это был сюрприз, из-за которого я чуток волновался, но виду не подавал. Тем более, что перед таким событием нам предстояла долгая дорога. — Любовь моя, ты готова? — заорал я прямо под окнами нашего домика, который теперь мы делили на четверых. — А чё? Хорошая компания вышла. Андрюха, ну, наш новый сосед, кстати, тоже по мод теме угорает. А Катька его пилит за это почем зря. — Всегда готова, любимый! — выкрикнула Лерка с балкона в сопровождении своей новой подруженцы. Ну, может, хоть ещё кофе выпьем все вместе? — Некогда. Нас ждёт пыль дорог и незабываемый восьмичасовой гул в ушах. Спускайся давай. Лерка захихикала. Катя покачала головой, а Андрюха, который тоже появился на балконе, только завистливо вздохнул. Через пару минут моя хорошая девочка вылетела во двор уже при полном обмундировании в черепахе, на коленниках и со шлемом под мышкой. Я тем временем утрамбовал по кофрам оставленные у дома вещи. Лера привычным движением перекинула ногу через седло и устроилась за моей спиной, обняв за талию. «Второй номер. Жду команду на старт». — повернулся я к ней. — Вперед, мой номер один! — Только вперед! выкрикнула она радостно. И я газанул от души. Мы полетели вдаль, в назревающий закат. Почти как два беспечных ангела. Или грешных ангела. Или влюблённых. Нас познакомил балкон, сблизила мамба, а сделала по-настоящему родными дорога. Теперь мы вместе держали курс в наше общее маленькое большое счастье. И одной из точек на карте этой идиллии должно было стать побережье Каспия. Туда я и вел байк. Спустя всего каких-то восемь или десять часов мы уже стояли на золотом песке, а перед нами расстилалось море. Мы как раз успели к рассвету. Измотанные, но абсолютно счастливые глядели на пробуждение солнца. Я обнимал Лерку, мы молчали и просто любовались красотой ждать больше сил не было когда оранжевый рассвет заполонил своим нереальным сиянием все вокруг я чуть отстранился от лерки и встал перед ней на одно колено она не сразу поняла что происходит даже когда я вынул из куртки пакета оттуда маленькую коробочку и лишь после того как коробочка открылась продемонстрировав лере содержимое она ахнула От растерянности выронила шлем и накрыла лицо ладонями. «Ты выйдешь за меня, Лера!» Только и смог произнести я, хотя готовил целую речь размером с поэму. Но сейчас я не помнил больше вообще никаких слов. Да и нужны ли они были? Самое важное, оно же не в словах. Оно всегда где-то в сердце, что порой и объяснить трудно. Лера несколько секунд так и стояла, замеряв с прижатыми к лицу ладонями. А потом заплакала. Я даже успел решить, что что-то не так. Но тут она кинулась ко мне на шею и разрыдалась еще пуще. «Ну чего ты плачешь, девочка моя?» М? «От радости», — ответила Лера и снова зашлась слезами. «Я уж подумал, что брюлик малова для тебя». Лерка засмеялась и ударила меня по плечу. «Дурак! Ну, дурак же!» «Так выйдешь замуж за дурака!» Наши глаза встретились. Лера прекратила и плакать, и смеяться. «Конечно, выйду», — ответила она и поцеловала меня. Я прижала ее к себе сильно-сильно, не переставая внутренне ликовать и завидовать самому себе. Мне ведь реально очень и очень повезло. У меня была не просто любимая женщина. У меня была женщина, которая меня любит и которая скоро станет моей женой. Она вдруг оторвалась от поцелуя и снова посмотрела на закат. На этот раз Лерин взгляд стал каким-то задумчивым и сосредоточенным. «Гриш, а тебе случайно этот цвет ничего не напоминает?» Я тоже пригляделся и тут же понял, на что она намекает. «Ну, конечно! Фирменный цвет мамбы! Сейчас солнечный свет переливался точно таким же оттенком оранжевого!» Я усмехнулся. «Да, уж точно! Как теперь это развидеть?» «И не нужно!» Лера уложила голову на мое плечо, глядя в оранжевый горизонт. «Зато мы теперь есть друг у друга. А это самое главное!» Аккуратно взяв ее ладонь, я надел кольцо на положенное ему место. Лерка снова чуть не пустила слезу, и чтобы предотвратить эту реакцию, я пошел на опережение. Подхватил свою теперь уже невесту на руки и потащил к нашему отелю неподалеку от берега.